История Бутча Наше внимание переключается на другую сюжетную линию — путешествие героя Бутча. Мы переносимся в 1972 год в обыденный мир детства будущего боксера, который смотрит по телевизору мультик «Спиди-гонщик». Зов к странствиям исходит от в е с н и к а и наставника, капитана Кунса, военного летчика, который приносит часы, принадлежавшие отцу Бутча и его предкам. В длинном монологе он описывает, как эта реликвия передавалась из поколения в поколение в славной семье американских солдат. Капитан рассказывает о тяжких испытаниях, которые прошел во вьетнамском лагере вместе с Куледжем-старшим. л «Часы становятся в наших глазах эмблемой мужественности, переходящей от отца к сыну, подобно волшебному мечу. Однако г е р о й к о м и ф о л о г и ч е с к и й орел мгновенно рассеивает прозаическая деталь». Капитан сообщает, где Кулич-старший на протяжении пяти лет хранил эти часы, а после смерти товарища сам Кунт спрятал их в аналогичном тайнике. Выполняя наставническую функцию дарителя, офицер вручает реликвию герою. Мы вновь переносимся в современность, где для б у ч и опять звучит зов к странствиям. Менеджер напоминает, что пора идти на ринг, проигрывать договорной бой. Золотые часы. Как явствует из надписи на экране, теперь нить повествования поведет нас дорогой другого героя. и с о о б щ е н и е по радио мы узнаем, что, вопреки договоренности с Марселосом, Буч выиграл бой и убил другого боксера. Отвергнув зов в о л л е с а Буч внял другому зову — зову собственного духа бойца. И еще зову денег — искушению обмануть криминального босса и получить много денег. Герой переступает порог, выпрыгивая из окна в мусорный контейнер. сев такси Буч начинает срывать с себя боксерское обмутирование. Бокс для него в прошлом. В сцене соответствующей стадии испытания «Союзники-враги» взгляды героя выясняются в беседе с Эсмеральдой Виллолобос, таксисткой из Колумбии. Она объясняет ему значение своего красивого имени — Эсмеральда из города Волков. А Буч говорит, что его имя ничего не значит, как и большинство североамериканских имен. Снова звучит мотив культурных различий. т а к с и с т к и любопытно узнать, каково это убить человека. Мысль о смерти словно бы не ужасает ее, а даже заводит. Все относительно, и герой сам придумывает себе оправдание. Если бы противник дрался лучше, он остался бы жив. В лице и с м и р а л ь д ы Буч приобретает союзницу. Она обещает не говорить полиции, что видела его. Своим поступком герой сделал Марселлоса и его банду своими врагами. Воллес вызывает подчиненных и приказывает им преследовать боксера. хоть до самого Индокитая, если понадобится. На этапе приближения к сокрытой пещере Буч по телефону справляется о своем выигрыше, а затем едет в мотель к своей подружке, француженке Фабиан, и они вместе разрабатывают план бегства из страны, когда он получит деньги. Их игривый диалог, типичный для этого этапа путешествия героя, производит впечатление легкомысленной болтовни, напоминая нам разговор Винсента и Джулса в начале фильма. Снова здесь наблюдается культурный релятивизм и различная система ценностей. На сей раз на первый план выходит гендерный аспект. Подружка озвучивает Бучу ч свое отношение к жировым отложениям на женском животе. Персонажи занимаются любовью, и у зрителей возникает ложная надежда на то, что все будет хорошо. Утром Буч неожиданно слышит новый зов к с т р а н с т в и Оказывается, в квартире остались отцовские часы. Не посоветовавшись ни с каким наставником, герой самостоятельно преодолевает страх перед возможной засадой и отправляется забирать семейную реликвию. Подъезжая к дому, он переступает порог и оказывается в особенном мире смертельной опасности. Осторожно войдя в квартиру, Буч берет часы. Меч обретен. В этот момент на сцене появляется привратник, подосланный Марселлосом убийца. Им оказывается Винсент, читающий в туалете книгу. Точнее, шпионские комиксы Питера а д о н н е л а «Модости б л е й с Киллер совершил глупую, но оттого не менее трагическую ошибку, недооценив свою жертву и оставив пистолет-пулемет на кухонной столешнице. Услышав звук спускаемой воды, Буч хватает оружие и убивает Винсента. Беднягу погубил один из его пороков — неуважение к старшим. Проведение учинило над ним справедливую и притом унизительную расправу. Он пойман безоружным н при выходе из туалета. пока мы этого не знаем, но Винсент поплатился еще и за то, что без должной благодарности воспринял недавнее чудо. В квартире Бретта и Роджера он оказался неуязвимым для пуль, однако не усмотрел в этом божественного вмешательства, и теперь судьба покарала его. Положив в карман часы, награду, Буч д устремляется к своей подружке, обратный путь, и по пути, в прямом смысле слова, сталкивается с тенью, Марселлосом, сбивая его автомобилем в тот момент, когда тот переходит дорогу Сам Буч тоже получает травму, поскольку в его машину врезалась другая машина. Герои быстро меняются местами. м а р с е л л о сказавшийся мертвым, вдруг возвращается к жизни, возрождение, и, шатаясь, устремляется за своим врагом, нацелив на него пистолет. Буч, едва держась на ногах, направляется к оружейному магазину Мэйсон Диксон. у о л и е с идет за ним. Сцена погони типичная для стадии обратного пути. Буч наносит Марселлусу удар, явно собираясь его убить. но в игру неожиданно вступает хозяин магазина, Мейнард. В руках у него дробовик. Бучч и Марселлес пока не понимают, что попали в сокрытую пещеру, ужаснее которой им до сих пор не доводилось увидеть, преисподнюю пострашнее ада, в котором они живут. Оглушив Бучча, Мейнард подзывает своего брата з е д а Они, две тени, выступают воплощением всего худшего, что есть в культуре белых мужчин-американцев. Марселлес и б у ч приходят в себя. Они в самом сердце с о к р ы т о й пещеры, в камере под магазином. Их руки связаны, а рты заткнуты. Из еще более глубокой ямы подпола Зедд выводит облаченного в кожу калеку. То ли это умственно отсталый брат Мейнарда и з е д а то ли их несчастная жертва, доведенная до безумия. Он объясняет пленникам, какие ужасы их ожидают. Первой жертвой братьев-садомазохистов становится Марселлас. Его у в о д я т в комнату, в которой прежде держали другого несчастного по имени Рассел. Мы понимаем, в о л е с не первый, кто входит в злодейское логово, но выйти оттуда невредимым еще никому не удавалось. Буч слышит звуки, свидетельствующие о том, что криминального босса насилуют. Это отвратительное главное испытание равносильно смерти для мужского достоинства Воллеса. В очередной раз э т о сцена в духе релятивизма. Как бы жестоки ни были Марселлес и Буч, есть негодяи похуже их. В какой бы преисподней они ни жили, существуют еще более кошмарные круги ада. С точки зрения общества, Марселлос и Буч — злодеи, тени, но в сравнении с хозяевами оружейного магазина они герои. Воспользовавшись удобной возможностью для бегства, Буч бьет калеку, тот падает и повисает на цепи. Освободившийся пленник устремляется наверх, но уже в з я в ш и й за дверную ручку, вдруг чувствует укол совести. Он решается на героическое самопожертвование, рискнув жизнью помочь Марселлосу, хотя и знает, что тот хочет его убить за нарушение договоренности. Из всего богатого ассортимента оружейного магазина Буч выбирает самурайскую саблю, обретение меча в буквальном смысле слова, и снова спускается в сокрытую пещеру, где его ждет последнее главное испытание. Буч убивает Мейнарда. м а р с е л л с хватает дробовик и стреляет Зеду в пах. м а р с е л о с избавлен от почти неминуемой смерти, в о з р о ж д е н и е Совершив подвиг, Буч искупает грех убийства своего противника на ринге. Марселлес, изменившийся после пережитого, вознаграждает недавнего врага своим покровительством, отказываясь от претензий к нему. Буч может убираться в освояси при условии, что никому не расскажет о случившемся и никогда больше не появится в Лос-Анджелесе. Для окончательного урегулирования ситуации м а р с е л о с вызывает наставника, мистера Вульфа. Буч садится на мотоцикл, принадлежавший одному из садомазохистов. Еще один трофей. И мчится к своей прекрасной даме. Обратный путь. Хотя, возможно, ему и не достанутся в ы и г р а н ы е деньги, но он получил в награду более ценный эликсир — «жизнь». Забрав Фабиан, Буч д уезжает прочь из города на мотоцикле, носящем многозначительное название «Грейс». Английское женское имя «Грейс» переводится как «благодать», «милость», «прощение». Герой получил эликсир, который дается только тем, кто сделал правильный нравственный выбор. Ситуация с Бонни. И здесь сюжет возвращается к Винсенту и Джулсу. Мы снова слышим цитату из Библии, которую Вега произносит прежде, чем застрелить Бретта. Из ванной с криком выскакивает до сих пор непоказывавшийся молодой человек. Он олицетворяет для киллеров главное испытание на грани смерти, но они вместо того, чтобы погибнуть, почему-то выживают. Пули, минуя их, дырявят стены. Герои по-разному реагируют на то, что случилось. Если Винсент видит в случившемся лишь простое, хоть и счастливое совпадение, то на Джулса нисходит озарение. Он глубоко тронут чудом, в котором усматривает перст Божий, призыв к тому, чтобы начать новую жизнь. Неожиданный подарок судьбы оказался испытанием, которое Джулс, в отличие от своего напарника, судя по всему, с успехом прошел и получил в награду духовное очищение. Винсент же не извлек урока. Поскольку совсем недавно мы видели смерть Винсента, эта сцена воспринимается как воскресенье. Несколько минут назад Буч на наших глазах застрелил его, а теперь он живой. В этом проявляется типичное для постмодернизма представление о времени, согласно которому линейная хронологическая ось — не более чем условность. На обратном пути после этого момента смерти и возрождения Винсенс совершает смертельную ошибку, и опять из-за отсутствия уважения, на сей раз к орудию убийства. Легкомысленно размахивая ружьем в салоне машины, он случайно убивает своего сообщника Марвина, сидящего на заднем сиденье. Поняв, что дело необходимо как-то уладить, Джулс п о д и е а е т к дому друга и союзника по имени Джимми Диммик, его играет Квентин Тарантино. С виду это обыкновенный представитель среднего класса. Какое отношение он имеет к организованной преступности, не уточняется. Джимми опасается праведного гнева своей жены Бонни, которая должна вскоре вернуться с ночного дежурства. Режиссер сопоставляет криминальный мир с буржуазным, средой обитания большинства из нас. Ирония в том, что преступники больше боятся рассердить супругу Джимми, чем попасть в руки блюстителей закона и ответить за убийство. Герои пытаются привести себя в порядок, что им не совсем удается. д ж у с выговаривает Винсенту за то, что тот перепачкал кровью все гостевые полотенца. Еще одно проявление самонадеянной небрежности, к о т о р а я как мы знаем, в итоге погубит Вегу. В данный момент он рискует превратить своего союзника Джимми во врага. д ж у с обращается за помощью к Марселлосу, а тот зовет своего наставника Уинстона Вульфа. Харви Кейтель. Волчья фамилия связывает его с Эсмеральдой в и л а л о б о с сыгравшей роль союзника-героя на другой сюжетной линии. Эти два персонажа выполняют функцию, которая в сказках часто отводится животным помощникам. Вульф — специалист по решению всех проблем, имеющий богатый опыт устранения улик. Он приезжает невероятно быстро и, взяв все в свои руки, командным тоном раздает указания. Это не нравится Винсенту, который в очередной раз проявляет неуважение к старшему. Вульф реагирует на его свои нравия с юмором и все же ясно дает понять, что глупо превращать собственных союзников во врагов. Под наблюдением Вульфа киллеры отмывают от крови салон машины. Весь эпизод представляет собой продолжительный этап возрождения героев, которые проходят процедуру очищения перед возвращением домой. Джимми тем временем вынужден принести небольшую жертву, предоставив для уборки простыни и полотенца. В награду он сразу же получает деньги на новую мебель. Действуя наподобие шамана, проводящего очистительный обряд над д войнами, Вульф приказывает Джулсу и Винсенту снять с себя окровавленную одежду. Джимми поливает их ледяной водой, и они моются с мылом, после чего им выдают новое облачение — смешные шорты и футболки, надев которые крутые г а н с т е р ы становятся похожими на подростков. Как охотники, вернувшиеся из леса с добычей, Джулс и Винсент прошли очищающий ритуал и обретли детскую невинность. с мыв себя следы встречи со смертью герои могут вернуться в обыденный мир все это время они не выпускали из виду загадочный чемоданчик с элисиром к добытый в главном испытании вульф сопровождает киллеров на свалку автомобилей где они оставляют свою машину вместе с телом попрощавшись с ними он уезжает с девушкой по имени р а к е л ь дочерью хозяина свалки опытный наставник радуется элисиру к полученному за соблюдение правил вселенной по имени кино за почтительное поведение джолс у д о с т а и в а е т с я похвалы, уважение к старшим — признак сильного характера. Эпилог. В послесловии автор возвращает нас туда же, где фильм начинался — в кафетерий. Пока тыква к и зайка планируют ограбление, Винсент и Джулс обсуждают последние события. Первый, как всегда, не склонен придавать произошедшему слишком большое значение, а второй уверяет, что свершилось чудо. д ж у с решает уйти из преступного мира и бродить по земле, как Кейн из сериала «Кунг-фу». Он пережил нравственное возрождение и стал другим человеком. Винсента все это совершенно не трогает, он встает и направляется в туалет. Впоследствии именно при таких обстоятельствах он будет убит. Джулсу представляется возможность испытать свою решимость, когда тыква и зайка вскакивают со своих мест, кричая, размахивая пистолетами. Тыква пытается завладеть эликсиром, добытым героями. Открыв загадочный чемоданчик, грабитель замирает завороженный. Эта сцена перекликается с темой ложного претендента, который появляется, когда герой готов забрать заслуженную награду. Взяв тыкву на мушку, Джулс спокойно, но твердо разговаривает с ним и его напарницей, а затем отдает им свой кошелек, чтобы они оставили чемоданчик в покое. Это последний момент фильма, когда герои балансируют на грани жизни и смерти. В третий раз звучит цитата из Библии, но теперь она имеет для Джулса совершенно иной смысл. Раньше он ассоциировал себя с божьим гневом, несущим гибель неправедным. А теперь стремится стать тем, кто во имя милосердия и доброты в е д е т слабых за собой сквозь долину тьмы. В прошлом бездумный убийца, Джус поднялся на другой уровень сознания и теперь способен употребить свои навыки воина во благо. Урегулировав ситуацию, которая могла бы обернуться трагедией, он уходит с эликсиром в руках. С л е г к о с т ь ю какой мог бы позавидовать сам мистер Вулф, вчерашний бандит уладил конфликт грозивший стать смертельным по меньшей мере для одного из участников. Перестав быть безжалостным киллером, Джулс сменил роль Тени на роль истинного героя. Тыква и сладкая зайка удаляются, их эликсир — сохраненные жизни. Неудачливые грабители остались целы благодаря тому, что, образумившись под дулом пистолета, приняли правильное решение. Если им хватит ума, они поднимутся на следующую ступеньку лестницы своего мира где их будут ждать приключения на уровне Винсента и Джулса. Приятели выходят из кафетерия с заветным чемоданчиком. Фильм кончается, но мы знаем, что если восстановить хронологическую последовательность событий, то до финала еще далеко. Герои зайдут в бар, чтобы передать портфель Марселосу, Винсент выкажет неуважение Бучу, а затем пройдет главное испытание в паре с Мией. Буч выиграет матч, который должен был проиграть, застрелит Винсента — а затем сам едва не погибнет, попав вместе с Марселосом л в лапы к садистам. Если выстроить все события сюжета по временной оси, то последним окажется момент, когда боксер садится на мотоцикл и уезжает из города со своей девушкой. Кажется, что тема криминального чтива — испытание человека на прочность. Персонажи сталкиваются со смертью и по-разному на это реагируют. Несмотря на релятивистскую тональность фильма, авторы, тем не менее, придерживаются моральных принципов. Верша «Божественное правосудие» они убивают Винсента в наказание за то, что он нарушает нравственные заповеди фильма, а д ж у л с ы и б у ч и оставляют в живых в награду за правильный выбор в рамках системы координат кино. В этом плане картина при всей ее кажущейся нетрадиционности вполне традиционна. Мораль столь же неумолима, как у Джона Форда или Альфреда Хичкока. Наиболее интересная история Винсента, который проходит испытания на двух различных аренах, с различными результатами. На арене любви и преданности, то есть во время встречи с Мией, он смел и благороден как рыцарь, и это продлевает ему жизнь. Однако проверки на уважение к божественным силам и более опытным товарищам Винсент не выдерживает, и наказание не заставляет себя ждать. Мы вновь убеждаемся в том, что многое в этой жизни относительно. Успех на одном поприще не означает успеха во всем. Переплетенные пути героев Винсента Джулса и Бучча показывают нам полный спектр возможностей, включающие драматические, трагические, комические и сверхъестественные ситуации. Как и сам миф в определении Джозефа к э м б е л л а сюжет криминального чтива демонстрирует изменчивость, но вместе с тем удивительное постоянство и настойчиво внушает нам волнующую мысль о том, что предстоит испытать гораздо больше, нежели можно узнать и рассказать».